«Мистер МакМёрфи и мистер Бромден, и дала нам по бумажному стаканчику. Я заглянул в свой. Там были три красные обладки. День несется у меня в голове, и не могу остановить. Постойте, — говорит МакМёрфи, — это сонные таблетки, да?» Сестра кивает, оглядывается, если кто сзади. Там двое со щипцами для льда пригнулись рука об руку.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 Но он уже на ногах, скребет живот, проходит мимо нее и отпрянувших санитаров к карточным столам. «Так, так, так, так. Ну, где тут у вас покерный стол, ребята?» Старшая сестра смотрит ему в спину, потом уходит на пост звонить. Два цветных санитара и белый санитар с курчавыми светлыми волосами ведут нас у главный корпус. По дороге макмерши болтает с белым санитаром, как ни в чем не бывало. На траве толстый иней, а два цветных санитара пыхтят паром, как паровозы. Солнце расклинило облака, зажигает иней, вся земля в искрах. Воробьи, нахохлившись, скребут среди искр, ищут зерна. Срезаем по хрусткой траве мимо сусличих нор, где я видел собаку. Холодные искры. Иней уходит и в норы, и в темноту.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 Техник просит нас снять туфли, а МакМёрфи спрашивает, распорят ли нам штаны и ли головы. Техник говорит, хорошего понемножку. Железная дверь глядит глазами-заклепками. Дверь открывается.